Эсминец вышел в пространство системы стикс 2 ближайшей системы к Марка-3, и следующей целью для колонизации. Но, увы, планам не суждено было сбыться. Кроме остатков исследовательского орбитального комплекса в системе не было ничего. Не считая, конечно, шести планет разного типа, звезды и кучи астероидов. Речь больше шла об искусственных постройках. Эсминец сбросил небольшой шарик, который невозможно было заметить невооружённым глазом. Это был разведывательный дрон, последний из трех укомплектованных на Перуне. Дрон обладал своим гиперпрыжковым двигателем, который позволял совершить до трех прыжков. Увы, Перун был боевым эсминцем, и в его запасе полагалось иметь не более трех таких дронов. Два из них он потерял много лет назад – Третий был лишь недавно восстановлен ремом. Дрон покрылся рябью и исчез, совершив свой первый гиперпрыжок.